Издательство Бамбора, Океан книг. Дарья Булгакова. Москва шаг за шагом. Увлекательные авторские прогулки на любой вкус. 30 маршрутов от классики до современности. Читает автор. От автора. Москва — не просто мой родной город. Москва — это моя работа, моя страсть, моя гордость. Моя профессия — экскурсовод, и я показываю наш город местным жителям, гостям столицы из других регионов и иностранцам со всего мира. Всегда всем с улыбкой говорю, что у меня нет рабочего места в привычном понимании. Мой офис — это улицы и переулки столицы, скверы и дворики, кафе и библиотеки, выставочные пространства и московские музеи. Московский мегаполис — моя стихия. Любой экскурсовод на планете скажет вам, что это лучшая работа на свете. Изучать, рассказывать, доносить, впечатлять, вдохновлять и просвещать. Так и есть. Обожаю свою профессию за постоянное погружение в историю, работу на свежем воздухе и приятные знакомства с новыми людьми. Люблю Москву. Мне нравится ее торопливость и сумасшедший ритм, ее патриархальность, ее современность, ее скрытность и очевидность. Когда редакция предложила мне вновь стать автором «Путеводитель по Москве», я сразу поняла, что хочу создать прогрессивный и масштабный туристический продукт, где даже самое архаичное и классическое будет подсвечиваться в «Занимательном ключе». А еще мне очень хотелось замахнуться на беспрецедентное количество маршрутов в одной книге. Помню свои мысли. 10 маршрутов, 20 маршрутов… Даша, давай сразу 30. Это будет настоящая революция в мире путеводителей. 30 интереснейших прогулок по самым любимым районам и местам. Тем более, что 30 — это мое любимое число. Получился настоящий альманах московских прогулок для самых искушенных и продвинутых путешественников. 30 увлекательных маршрутов продумано для любителей прогулок на контрастах. В книге переплетаются древняя история и современные объекты. Классика и авангард, имперская и советская, исконно русская и зарубежная, гастрономические локации и актуальные тренды. Желаю, чтобы каждый путеводитель стал для вас и ваших близких приятным спутником на московских улицах. 30 маршрутов в этой аудиокниге — это 30 удивительных путешествий по очень непохожим районам Москвы. Громко сказано, но я убеждена в глобальной миссии — этого путеводителя, и очень надеюсь заложить в душу слушателя маленькое зернышко прекрасного. Прорастет ли оно дальше? Не знаю. Это дело вкуса, вашего личного жизненного опыта и прочих обстоятельств, но моя задача — делать свою работу так, чтобы зернышко было здоровым, добрым, светлым и настоящим. И я верю, что не только повествую о Москве, а непосредственно леплю ее историю.